Глава 18 Витариус и Конон были еще довольно далеко от замка Когда старик на тему поводья И делал Конону знак по его примеру Почему мы остановились? Мы еще не... Молчите! Оборвал его Витариус В его голосе послышались властные нотки Которые еще ни разу не звучали в присутствии Конона Сила, вложенная в одно единственное слово, удивила Кимирийца. Старый волшебник спешился и сделал несколько шагов вперед, какой-то незримой цели. Затем он протянул руки, словно хотел нащупать что-то в ночном воздухе. Кон ровным счетом ничего не видел. На вине спустя Виталию кивнул и отступил назад. Савартус поставил волшебное заграждение. Мы как раз на границе. Кон напряженно посмотрел в темноту. Но до замка еще далеко. что то забормотал и начал выписывать руками странные фигуры. В воздухе перед обоими путниками стало заметно слабое красноватое сияние. Как вы видите, волшебство охватывает значительную территорию. Как только мы на нее ступим, нас сразу заметят в замке. А я с моей магией привлеку к себе внимание еще больше, чем обычный путник. «Прежде чем мы шагнем на эту землю, я должен подготовиться. Здесь наверняка имеются охраны, направленные на людей. И если Савартус не дурак, конечно, прежде всего он таких, которые разбираются в магии и могут использовать ее во вред черному квадрату, я должен вооружиться». Конус лошади растянулся на земле. Виталий уселся, скрестив ноги, и начал тихо выпивать заклинания. Кемерейс изнемогал от нетерпения. Он хотел поскорее пустить в ход свой клинок. Он сыт по горло, всем этим чародейским идиотизмом. Если Саватуса покрошить в капусту с помощью обыкновенной холодной стали, он очень быстро испустит дух без всякой там магии. Вот здесь Конума готов поспорить на что угодно. Различные гороскопы и прочий дребедень действовали юноши на нервы, словно угладили гладили против шерсти. Он хотел разобраться с этим делом как можно быстрее, и был более чем готов прорубить себе путь мечом, без хитрых затей. Время шло, и Конан терял терпение. Что он там бормочет, этот старик? Кром, так они досидят здесь до зимы. «Я готов», – заявил Витариус. Снова Конну поразил звук его голоса. Это был все тоже же знакомый Тимирицу сильный низкий голос, но теперь он звучал иначе. Казалось, он принадлежит молодому человеку. И хотя он не замечал в облике Витариуса явных перемен, волшебник даже двигался теперь иначе, легко и ловко. В нем появилась уверенность, которой не было прежде. Они скочили седло и приблизились к полосе светящегося воздуха. Когда они прошли через волшебное кольцо, кол не заметил никаких изменений, не засверкали огни и никто не закричал в ночи на разные голоса. Но Витариус произнес «Он знает, что мы пришли». «Будьте на чеку. Он не может уделять нам все свое внимание, потому что занят подготовкой к своему отвратительному эксперименту. Но он располагает большими силами, и нам еще предстоит опасная работенка». Кимирит вынул меч из ножен и положил его поперек седла. «Вот и хорошо!» — сказал Конун. Порыв ветра швырнул горсть песка в лицо Конуну. Лошадь заржала и шарахнулась в сторону, но Кимирит удержал ее и заставил идти вперед. «Савартус!» — сказал волшебник. «Он хочет испытать нас!» Кун кивнул. «Такой-то ветерок нас не остановит!» Вдруг ветер стал сильнее. Внезапный шквал заставил на качнуться в седле. Он зажмурился, отворачиваясь от песчаного вихря и прикрывая свободной рукой глаза лошади от песка. Неожиданно ветер улегся. «Это люфт!» — объяснил Витариус. «Но сегодня не так сильно!» Мне кажется, он считает нас сравнительно безобидными существами. Я заранее радуюсь тому, что этот болван впал в такое прискорбное заблуждение, заметил Конан. Возможно, ваш оптимизм имеет какие-то основания, отозвался Витариус. Дювала потуже затянула шаль и прикрыла от песка лицо. Она не хотела применять против Савартуса никаких заклинаний. Поскольку оба они практиковали черную магию, ведьма считала весьма маловероятным, чтобы колдун нападал на нее непосредственно. А перед смертными стражами, которых она замечала по всей дороге через равнину Доддолигия к замку Слот, она не испытывала страха. Дювол ощутила силу белой энергии старого волшебника, под воздействием которого ветер улегся. «Так, у старика-то сил побольше, чем она предполагала. Каким же могущественным был он на самом деле, если сумел так лихо связать воедино силы белых энергий и отклонить ночной шторм Савартуса, сметающий с пути людей, как надоедливых насекомых? Интересно. Однако неплохо бы позаботиться о том, как самой избежать воздействия белых сил, если волшебник вдруг обнаружит, что она следит за ним». Ей нужно дождаться момента, когда конун и старик из Белого Круга отъедут друг от друга на достаточно большое расстояние. Тогда она сможет нанести варвару долгожданный удар. Замок становился все ближе и ближе. Как же ей встретиться с Савартусом? Впрочем, у нее еще достаточно времени, чтобы обмозговать свои дела». Пантера бежала по следу экипажа. То и дело грязь с дороги летела зверю в глаза. Пантера останавливалась и терла морду лапой. Хищник двигался осторожно, чтобы не попасть под тень магического покрывала, которое окутала ведьму и ее экипаж. По его расчетам, колдунья не знала, что гигантская кошка преследует ее. Не должна, ни в коем случае не должна. Один раз уже дьявола унизила оборотня своей страшной магией. Второго раза он не переживет. Двигаясь следом за экипажем, неудачник, в сотый раз прикидывал, как ему уничтожить ведьму. Она сделала его бессильным, но он может избрать другие пути для своей мести и уничтожить ведьму каким-то иным, косвенным образом, не прикасаясь к ней непосредственно. Но как? В какой-то миг зверь был на расстоянии вытянутой руки от экипажа. Против своего желания Лемпариус зарычал. Ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не прыгнуть на запряженных повозки лошадей не разорвать их на части – чтобы напиться крови, а потом наброситься на дюволу и предать ее смерти. Но кровавый порыв прошел, и сознание человека вновь взяло вверх над дикими инстинктами животного. Было бы абсолютным слабоумием поддаться страстям, обуревавшим хищного зверя. Это было бы бесцельная трата сил, с самого начала обреченное на поражение. Оборотень потряс головой. «Он должен что-то предпринять, как можно скорее» пока окончательно не потерял в себе человека и не превратился в обычную пантеру, не только внешне, но и разумом. А надежда у него оставалась только одна. Если Дивол умрет, возможно, вместе с ее жизнью закончатся и наложенные на него чары. И, может быть, тогда он вновь обретет свой человеческий облик. Эта надежда была слабой, в чем он давал себе ясный отчет, но она же была и единственной. А Конан должен умереть в любом случае. И кем он будет убит, пантерой или человеком, не играет никакой роли. Главное, что он умрет. Но это должно произойти таким образом, чтобы Дювала, если она все-таки будет еще жива, не смогла получить его сердце. Эту радость он сумеет у нее украсть. Пусть даже она переживет свое поражение лишь на секунду. Месть была деликатесом, который нужно наслаждаться медленно, считал Импариус. Нужно мстить обстоятельно и с расстановкой, прежде чем нанести окончательный удар. Пыльная буря улеглась, но чуткий нос оборотни чуял в ночном воздухе что-то неприятное. «Скоро пойдет дождь». Лимпариус подавил себе желание зафырчать и зарычать. Проявлять неудовольствие, что он мог позволить себе только мысленно, но отнюдь не вслух. Ливень отвесно христал по равнине, его сопровождали расхаты грома и вспышки молний. В их ярком свете конум увидел, как первые крупные капли дождя тяжело упали на иссохшую землю, поднимая облачка пыли. Потом на путников, казалось, обрушилась стена воды, которая грозила прокинуть обоих. Несмотря на то, что воздух был тяжелым от воды, волосы на руках и на затылке кона поднялись, как это иногда бывает, когда зимним днем стаскиваешь в себя шерстяной плащ. Лошадь его зашаталась, и Коуну стоило немалых сил ее успокоить. Витариус протер к небу руки с растопыренными пальцами и выкрикнул несколько слов. Острое копье света сорвалось с неба прямо возле обоих всадников. Коун видел, как это огненное лезвие таинственным образом разлетелось над их головами на множество кусков. И гром, который последовал за этим, прозвучал несколько приглушенно, так что они его скорее почувствовали, чем услышали. Витариус был теперь окружен славой сиянием напоминающим то, которое заряет небо зарницы. Дождь, обещавший промочить их до нитки, падал по обе стороны отсадников, словно над ними был натянут невидимый навес. Ливень бушевал над щитом, молнии постоянно дубасили в него, гром грохотал, град размером с в кулак барабанил по чистому воздуху, как по крыше. Земля, не попавшая под защитный навес Витариуса, превратилась в топь, но Конан дышал пылью, которую вздымали копыты его лошади. Нинасти было вызвано сверхъестественными силами. Конан знал это. Если бы он встретил такой ураган беззащитным, ему пришлось бы дорого заплатить за свое легкомыслие. Может быть, даже жизнью. Несмотря на отвращение, которое он питал к любого рода магии, сейчас Конан был рад тому, что старый волшебник оказался рядом. И, кстати, очень рад. Как ни странно. Дождь, оброшившийся с небес ответственным потоком, просочился сквозь льняной навес, который был натянут над экипажем дюолы. хотя ткань и была очень плотной. Ведьма не решилась прибегать к помощи чародейства, чтобы случайно не привлечь себе внимания Витариуса. Она отважилась только на то, чтобы создать укрытие для лошадей, опасаясь, что иначе град забьет до животных до бессознательного состояния. Зерна градин гремели по крыше экипажа и в некоторых местах, Пробили большие дыры, а когда кусок льда ударил по планке колеса, послышался сильный грохот. Дювала лежала на постели рядом с ящиком, в котором она хранилась у принца. Она гладила полированное дерево и разговаривала с фигурой, скрытой внутри, словно та была живой. «Не бойся ничего, возлюбленный. Мы, может быть, немного промокнем, но это ненадолго. Пусть этот шум не тревожит твоего сна». Пантера програлась под экипажем ведьмы и лежала там тихо-тихо. Она даже дышала мелко. Дюлу вряд ли что-нибудь услышит в Тибури, Тибури, но это вовсе не означает, что можно забыть об осторожности. В этой части равнины негде было спрятаться от простого дождя, не то что от урагана, который наслала волшебные силы. Несмотря на то, что Пантера легко справлялась с любыми опасностями, против магии Саватуса она явно была слаба. Тяжелый град, пробивающий дыры в земле, мог также с легкостью наделать дырок в черепе. В его собственном черепе. Тем временем возле колес образовалась большая лужа, которая грозилась протечь под экипаж. Лимпарис бы отодвинулся, но град прекратился. В относительной тишине видно запросто может услышать его. Так что пантера оставалась лежать, а холодные струи воды подтекали ей под брюхо. Ноздри с двери расширились, он яростно прижал уши. Еще одно унижение, за которое заплатит Дювуа. Он мысленно проклинал все на свете, но с виду оставался неподвижен, как каменная статуя, а холодная мутная вода, между тем, пропитывала светлый мех. Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. На небосклоне просветах между облаками Открылись звезды и серебряный серп луны. Сияние вокруг Витариуса становилось слабее. Какое-то мгновение волшебник выглядел усталым. Он глубоко вздохнул, выпрямился и стряхнул себе усталость, как собака отречивает воду. «А мы тут довольно долго развлекались», — заметил Витариус. «Я уже отвык от таких игр. Несмотря на то, что Конон никоим образом не разделял интереса волшебника к магии, Кемериус счел своим долгом сказать». «Вы проделали великолепную работу!» «Ну да, это всего лишь небольшая проверка на прочность. Эти Саватус действительно соберет свои силы, мне придется поднапрячься!» Кемерий скивнул. «Чем скорее мы доберемся до замка, тем быстрее эта проклятая равнина останется позади!» «Да, Конан, вы правы!» «Вперед!» Они снова тронули лошадей. Сидя высоко наверху в своем замке, Сабарту заметил какие-то помехи. Что-то было не так в действии мистических сил, которыми он повелевал. На равнине Додолюгия возникло слабое свечение противодействующих энергий, которым там быть не полагалось. Странный зуд на совершенно здоровой коже. Ну да ладно, у него нет сейчас времени этим заниматься. Он послал туда ветер, чтобы стереть с равнины все лишнее. Саварту снова полностью погрузился в приготовление к встрече огненной девочки. Он возложил на себя покрывало, сотканное из волос девственниц, и ощутил знакомую силу, которая заключала в себе ткань. Затем он велел принести себе лучшего старинного вина. Подтягивая его маленькими лотками, он размышлял о своем новом месте в космическом порядке вещей. О, какой власти он будет обладать! Что-то зафермило у него в боку, но это был не зуд телесный, а внутренний он снова переключил внимание на равнину и начал искать источник досадного ощущения. Проклятие! Несмотря на то, что он подмел свои владения ночным ураганом, свечение на равнине не погасло. Ну что ж, придется оторвать еще миг от своего грядущего триумфа. Внутри территории, полностью подчиненных его влиянию, Савартусу не обязательно должен был обращаться к тем троим, которых держал в заперти. Он располагал их своими собственными силами – особенно здесь, у самого своего гнезда. Он вызвал бурю и насытил ее дьявольской силой. А потом швырнул тропический ливень в то место, где предполагалось наличие неприятностей, как мальчишка бросает мяч в сетку. Уничтожить назойливое насекомое. И тут же зуб стал намного острей. Подавив приступ изумления по поводу того, что какое-то ничтожество продолжает существовать вопреки его желанию, Савартус наконец сообразил, с кем имеет дело. Витариус из белых выступил против него Поистине удивительно Старик-то мог бы знать расклад силы получше Он уже не раз попадал в просаг со своей магией Эти белые используют силу в личных целях крайне редко Но даже если он впал в старческое слабоумие То все же должен знать, насколько нелепо идти против Черного Пытаясь захватить его в его же собственном квадрате силы После того, как Дитя Огня было захвачено Савартус выбросил из головы все мысли о Витариусе, поскольку тот уже никогда не посмеет даже надеяться опробовать свои слабенькие силенки на вселенской мощи Савартуса. Подобный поединок чистейшей воды самоубийства, и старику неплохо бы иметь это в виду. Даже в том случае, если бы Савартус не владел созданием силы, здесь он непобедим. Белый круг может оказывать лишь еле заметное влияние там, Не черный квадрат почти всемогучий. Их учитель Агистум учил их обоих, что у черного и белого разные места на земле. Равнина Додолигея принадлежит полночи, и это неприложно, как неприложно то, что следом за ясным днем наступает темная ночь. Витариус был лучшим из учеников великого чародея. Он должен все это знать. Однако складывалось такое впечатление, что Витариус располагает неким скрытым источником силы, Какой-то хитростью, которую он применит, чтобы в последний момент сокрушить ничего не подозревающего противника. Савартус провел рукой по лицу. Вероятно, так и есть. У старика имеется еще какой-то неучтенный туз, которого он приберегает. «Лучше выяснить, что это такое, прежде чем я совершу промах», – подумал Савартус. «Попробуем посмотреть, как будет реагировать Витариус». Савартус улыбнулся, довольный собой. «У него как раз есть то, что нужно» чтобы раскрутить своего старого товарища по учебе. Как раз то, что нужно. Уже занимался расслед, когда Витарио сделал Конну знак остановиться. Оба они стояли недалеко от подножия горы, на которой выселся замок. Кон надеялся, что туда не заберутся без дальнейших колдовских манипуляций. Однако этому не суждено было сбыться. Витариус сказал «Наш враг хочет пощупать нас еще раз, и нас ожидает теперь уже не мелочь, вроде дождика. И я считаю, что будет лучше, если мы разделимся, Коном. Вам нужно скакать к замку, искать детей и кину, а я, между тем, приложу все свои силы для того, чтобы отвлечь Савартуса. И да защитит вас белая сила, Конон из Кемерии». Кону ударил по рукояти меча. Я возлагаю свои надежды на ничтяное, старик, но я желаю вам удачи. Я вернусь с детьми и кинной так быстро, как это только возможно. Старый лошеник слез лошади и уселся на земле, скрестив ноги. Кон бросил на него еще один прощальный взгляд, прежде чем ее внимание полностью сосредоточилось на замке слот и на лошади. У дювола мурашки пробежали по коже, когда она приблизилась к старому волшебнику. Воздух был пронизан лучами энергии. Даже под своим покрывалом темноты, окутавшим экипаж, ведьма почувствовала озноб. Она почти была миновала старика, сидевшего на земле с закрытыми глазами, и тут он окликнул ее. При звуке этого голоса дювола вздрогнула. «Эй, ведьма, ступай ка прочь из этих мест. Мое столкновение с Савартусом легко может вылиться». «Повсеместное крупное безобразие!» Дюла хотела было ответить, но вовремя спохватилась. «Неужели он в самом деле ее видит?» Виталийс немедленно ответил на ее невысказанный вопрос. «Разумеется, ведьма. Я уже сто лет как знаю, что ты преследуешь нас. Я вижу то, что скрывает тебя. Каковы бы ни были твои цели, гораздо лучшую службу ты сослужишь себе, если немедленно уберешься отсюда. Мои предчувствия будущего — как правило, не очень отчетливы. Но в данном случае я вижу останки многих и многих, оказавшихся поблизости от того, чем я собираюсь заняться. Дювал уставилась на белого Малга. Что он хочет сказать словами, что скрывает тебя? И что означает его неприятное предсказание? Дювали стало еще холоднее. Она даже заглянула за угол своего экипажа. Не подкрадывается ли кто-нибудь сзади с предательским камнем за пазухи? Никого не видно. Она немного подумала над словами старика, но в конце концов решила не обращать на них внимания. Скоро он пожнет плоды магического гнева Савартуса. Ей ничего не грозит. Куда важнее было то, что варвар больше не находится под защитой белого. Ведьма улыбнулась. Кон наверняка помчался вперед, к замку. Он близко, и она его обязательно найдет. Ведьма хлопнула бичом. Белый волшебник, не открывая глаз, проговорил проезжающему мимо дьюволи всего три слова. Всего три слова, которые он словно выжиг в ее мозгу раскаленным железом. ⁇ Я тебя предупредил ⁇